Десять-два. О, черт! Шумно выдыхает Арс, вздрагивая на очередном, наверное, страшном моменте ужастика, на который мы с ним пошли. Наверное, потому что мне не то, что не страшно. Я вообще не понимаю, что происходит на экране. Сосредоточиться не могу. Мысли уплывают далеко-далеко на каждой смене картинки. Резкие громкие звуки, долбящие из профессиональной акустической системы. Погружают в муторный транс. Пальцы то и дело тянутся к приоткрытым губам, трогают. Потом ладонь опускается на бедро, туда, где еще горят фантомные следы чужих сильных рук. Меня выносит от переживаний. Я настолько в себе, что даже вину перед Арсом почувствовать не могу. Лишь понимаю, что должна бы ее чувствовать. Но люди так эгоистичны. и я никогда ничего Арсению не обещала. Никогда. У нас был всего лишь один поцелуй, во время которого я отсчитывала секунды, ощущая лишь неловкость и подмечая ненужные детали. И после этого поцелуя Арс сам решил, что я его. А с Сашкой же мне не отойти до сих пор. Хоть прошло два часа, но для Саши, в отличие от Арса, это ничего не значит. и претендовать на меня никто и не собирается. Какая злая ирония! Тебе что, не страшно совсем? Когда этот чудик из подвала выпрыгнул, меня прямо нормально так дёрнуло. Подается ко мне Арсений, улыбаясь, и будто, между прочим, кладет свою ладонь на мою. Замираю, косясь на наши соединенные руки. Вот сейчас меня точно дёрнуло, да. Чужое прикосновение, тяжелое, немного влажное — и какое-то очень значительное, заставляет думать, решать. Вот что мне делать? Арс хороший, он мне очень приятен, как человек. И он не кинет меня на следующий день точно, его неоспоримое преимущество. Надо пробовать, да? От напряжения сводят плечевые мышцы. Вцепляюсь пальцами в подлокотник, будто по-другому руку на месте не удержать, и, подняв глаза... Вежливо улыбаюсь Арсу в ответ. А он смотрит на меня с заботливой нежностью и ожиданием. Бесит! Ты такая задумчивая, лис, шепчет, подаваясь совсем близко. Вкус его мятной жвачки почти на моих губах. Все хорошо. Шш! Недовольно шипит мужик прямо за нами. И я готова расцеловать этого нервного Борова за то, что Арс недовольно закрывает глаза, но садится ровно в своем кресле, переставая давить на меня своей слишком очевидной близостью. Как бы, между прочим, и руку освобождаю из-под его руки, якобы для того, чтобы отпить из стаканчика с колой, которая кончилась еще на сцене убийства какого-то лесоруба еще минут двадцать назад. Но Арс ведь об этом не знает, да? Для убедительности громко тяну через трубочку подтаивший лед. «О, мать моя, что ж за свинья!» – страдальчески ворчит мужик сзади. Арс возмущенно косится на него, но молчит, поджимая губы. «А мне становится интересно, Лютик бы что-нибудь сказал?» И хочется высыпать оставшийся лед себе на голову за то, что об этом думаю. Вообще пойти в кино было отличной идеей. Арс предлагал посидеть в ресторане – Но там бы пришлось с ним разговаривать, а именно на это я сейчас способна не была. Пялиться в мелькающие картинки с орущими и куда-то бегущими людьми проще. В это время можно попытаться все обдумать и заодно сделать вид, что вы отлично проводите время вдвоем. Только у меня вот ни черта не получалось, ни первое, ни второе. Думать нормально я не могла. О чем? Что делать с Арсом? Есть ли шанс с Сашкой? Последнее даже в мыслях звучало робким бредом, а насчет Арса там все понятно, надо пробовать, да? Но для этого было бы неплохо выкинуть из головы долбанного лютика и быть с Арсением здесь и сейчас, а я... Кашусь на своего спутника, пытливо изучая его классический профиль, подсвеченный тусклым мелькающим светом экрана. Ведь Арс же красивый!» Объективно красивее Сашки, ровный нос, более полные губы, правильные черты лица, скучные, глаз не цепляется никак, скользит, будто по рисунку обоев, и дотронуться не хочется. Когда я смотрю на Сашку, подушечки пальцев зудят, это проклятие просто, и, наверное, моя задетая гордость. Возможно, с Арсом было бы так же, просто пошли он меня. Может, ему подсказать? Арс вдруг поворачивает голову, перехватывает мой взгляд и неверно его истолковывает, потому что его ладонь вдруг оказывается на моей коленке. И это невероятно странное ощущение. Он вроде бы и делает смелый шаг, но меня не покидает чувство, что он сжимает мою коленную чашечку с уважением. «Боже, я даже вопросительно выгибаю бровь!» «Лис!» — хрипло шепчет Арс, пытаясь не нарваться на гнев сидящего сзади Борова. Я тут подумал, ну что ты будешь жить с этим парнем, незнакомым в этой крохотной квартирке? Может, лучше поночуешь пока у меня? Раз уж Ратмир против него ничего не сказал, то точно ничего не скажет против меня. Ведь Ратмир же не против, да? Я чуть воздухом не давлюсь и только молча киваю. На нервах тянусь опять за заколой, громко тянув себя. Девушка тут не водопой, басит дядька сверху. Да перестаньте вы уже! А взрывается наконец Арсений. Чё орёшь, кобылу свою научи сначала нормально вести себя. Как-то даже радостно орёт мужик. Эй, потише! Да что за быдло? Начинает колыхаться весь зал. Похоже, фильм не только мне был давно не интересен. Арсений подскакивает с места и чуть ли не топает ногой тыча в мужика пальцем. Извинитесь. Нахер пошел, и Сеню окатывают колой. Каким чудом я успела отпрыгнуть, сидя в кресле рядом, я сама не поняла. Зато будто со стороны слышала свой безудержный смех.